Глава двадцать восьмая Из Москвы ссылали бояр Салтыковых, а солнышко играло яркое, веселое. Золотились церковные и монастырские купола. Птицы звонко пели. Вышли из теремов на площади и улицы Боярышни, празднично одетые, дородные боярыни купцы рядов охотных, рыбных и зеленых. Все на Москве с утра шумело деловито. Стрельцы спешили в Белый город, за ними туда же толпами валили люди всякие. В это утро обидчики Дмитрия Пожарского, донских казаков, оговорщики, Лютые злодеи Марьи Хлоповой Бориска до да Михаила Салтыкова, не согласные с указом царским, хотели придать пламени свои дворы. Но люди им не дали сотворить злое намерение. Фитиль приметили у бочки с порохом под углом дома Салтыковых. Не нам так и не вам, сказал разгневанный Бориска, метнувшись к бочке. «Все пропадай пропадом!» И сунул тлеющую кострицу в то самое место, где высыпал стежкой порох. Сам же боярин волосатый, рассвирепевший, как лютый зверь, без шапки кинулся за терем. «Стой, сатана!» — крикнул сзади боярина мужик Прохор Косой. «Всю Москву треклятой запалишь!» Схватив боярина за кафтан... Он со всей силой поднял и швырнул его в стоявшую подле двора под воду. Серые кони шарахнулись в сторону, доски на вазу треснули. — Стой, серые! — остановил их мужик. — Стой, кони! К счастью, Бориса Салтыкова кони не понесли, а, захрапев, остановились, как вкопанные. Кастрицу потушили. А брат Бориса Михайло Салтыков, смекнув, что дело это разбойное и может кончиться бедой, прыгнул в свою колымагу и по коням хотел было ударить. — Стой, борода! — крикнул другой мужик, схватив коней его за усцы. Жена Бориса, дебелая Христия, загласила на вазу на всю Москву. Две девки ее взвыли, как резанные. Сбежались соседи-мужики. — Аль, на Москве подлых людишек мало, — сказал мужик Прохор косой. — Подлых людишек пытали вы крепко. Губы рвали, ноздри выдергивали, ухи резали. — А по что вам, изменникам, ноздри не вырвали? — В разбойном приказе Сашка Палач без дела сидит. — Бояре знатные. Не народу, что набилось возле подворья Салтыковых. Шумят, галдят, стрельцы толкают народ бердышами. Стравили сатаны жонку государя. Народ убивали, кричали мужики. Набили свои хоромы добром краденным. Не чая гришку, чтоб дел ваших боярских не распутал. В железо заковали, в тюрьму кинули. А ну-ка, честной народ, починай потрошить думных боярышек. «Без них на Москве и государю будет вольготнее. Хватайте Салтыковых, бейте их до смерти!» Жонка Михайла Салтыкова голосила на узлах. «Ой, люди добрые, не дайте нас кинуть в тюрьму сырую. Помрем мы в чужом краю, изгинем мы все на чужбине, за что неведомо!» «Ай да царь Михайлов Федорович!» — ликовали многие горожане. Усмотрел разбойников. Не пощадил и бояр ближних. Борис Салтыков встал на вазу, с кафтана грязь стряхнул, повел глазами мутными, да как загорланит. — Аль казна моя оскудеет, ежели я всех деньгой своей пожалую. Держи, людишки черные! — Хитер, больно боярин! — крикнули в ответ людишки черные. Деньгой поди, не сманишь, коль не обманешь. Закинул петуха за место селезня. — Эй, баба, веры нам нет, — заревел боярин. развежи Развяжи-ка, Христе машну, пускай гуляют. Гуляй, людишки на Москве, за наше дальнее житье во царстве Романовых. Христе испуганно и торопливо раскрыла крайний мешок. «Налетайте!» — дико сверкнув глазами, закричала Христя. «Потом своим копили!» «Хватайте!» — крикнул Бориска. И, зачерпнув из мешка широкой ладонью деньги, швырнул их под ноги столпившимся людям. «Знайте, бояр Салтыковых! Пейте! Гуляйте! Хватай краснорожие быдло!» Казна вернется к нам с богатой прибылью, а честь лихвой. Еще три пригоршни Борис кинул мужикам в ноги. Еще три. Кидал, докричал вспотевший. Блестит ли деньга в грязи? Блестит. А кто нас станет провожать в Ильинское, тот подберет все деньги. Хватайте дьявола, не жалко мне. Людишки черные толкались, падали, душили друг друга под колесами и возле ног коней. Многих покалечило, а Салтыков стоял, хохотал, деньги кидал в грязь. Народ как пьяный кричал «Здравствуй, наш великий царь-государь!» Ссылай, бояр, поболее да почаще, Не немилуй кровопийц. Гляди, какая казна приросла у них то слезы наши. — Трогай, боярин! — строго сказал в толпе пристав Юшков. — Кажись, все нахватались. Шестнадцать колымаг, стоявших с добром возле белого города, тронулись путь. И черные людишки тронулись за колымагой Бориса Салтыкова. Оттуда сыпались деньги. — В Ильинское! — кричал боярин. «В Ильинское дойдете? А, провожатые, в Ильинское!» Бабы Салтыковых голосили. Поезд с опальными боярами выбрался за Москву. Колымаги Михаила Салтыкова свернули на дорогу в Галич, а колымаги Бориса Салтыкова в Ильинское. Мать Салтыковых Евникею проводили приставы на Суздаль. Москва шумела, все только и говорили о боярах.